В Магаданском аэропорту имени Владимира Высоцкого московских гостей встречал самолет-памятник Ан-12. К сожалению, самолет был не на ходу, так что добраться на нем куда бы то ни было не представлялось возможным. Пришлось отдаться на волю колесного транспорта. Однако местные бомбилы, хищно ожидавшие клиентов у аэропорта, встретили Волина с Варламовым неожиданно прохладно и вести к поселку, стоявшему рядом с бывшим прииском Лучезарный, отказывались на отрез. При этом нежелания своего водилы никак не объясняли. Просто нет и точка. Общественный транспорт в ту сторону тоже не ходил. Идти пешком больше двухсот километров не представлялось возможным даже ради самой высокой цели. Ситуация казалась выморочной и вызвала у прибывших нехорошее изумление. Мы неправильно действуем. — догадался старший следователь. — Клиентам ничего объяснять не будут. Просто пошлют подальше. Надо с водилами по-человечески поговорить. Стой тут, пойду покурю с рыцарями баранки и тормозом. Отсутствовал Волин минут десять, вернулся мрачный. — Нет дороги к поселку, — коротко отвечал он на вопросительный взгляд Юрки. — Туда от грунтовки вела когда-то проселочная, но за десятилетие ее размыло, проехать можно только зимой. Да и то, если подвеску не жалко. — А как же там люди живут в поселке? — удивился Варламов. — Раз в неделю туда грузовик приезжает, продукты привозит. Как раз три дня назад отвозил. Может, отец твой именно на нем туда и добрался. Но теперь только в среду повезет. А до среды, как ты понимаешь, ждать мы не можем. — Может, доедем до Магадана Я оттуда попробую взять машину? — спросил Варламов. — Думаешь, от того, что мы доедем до Магадана, дорога у Лучезарного лучше станет? — Нет, брат. — Тут надо придумать что-то другое. С минуты они молчали, потом Волин неожиданно усмехнулся и посмотрел на приятеля. — Надо было тебе взять вашим честный самолет. Долетели бы на нем и прыгнули с парашютами прямо в нужное место, как ты тогда спрыгнул, — мрачно пошутил он. — А обратно как? — С вершины сосны запрыгивать на пролетающий мимо борт? «Как макаки?» — поинтересовался Варламов. Волин посмотрел на него с интересом. Хороший вопрос, кстати, сказать. Вот он сам, Юрка, был же в этом лучезарном и обратно вернулся. Ну, туда, предположим, его с самолета скинули. А обратно? Как он обратно добирался? Варламов пожал плечами. Дошел до Зимовья местного охотника. Фамилия у него еще смешная. Медведский. Связался с парнями по рации. Спустя некоторое время подъехала машина машины МЧС. — — Значит, дорогу там все-таки есть, — оживился старший следователь. Приятель поморщился. — Ну, не то чтобы дорога, не сказать, чтобы есть. Скорее, неровная насыпь с теряющимися очертаниями. Легковушка, конечно, в жизни не пройдет. Но специализированный вездепроходный транспорт МЧС осилить ее вполне способен. — Отлично, — потер руки волен. — Значит, нам нужен вездеход. — И где мы его тут возьмем? Старший следователь поглядел на приятеля с удивлением. Он же с ума сошел. «Только что сам сказал, что такие машины есть у МЧС. Значит, надо добраться до Магадана и взять ее в родном ведомстве Варламова». «Как взять?» — не понимал Юрка. «На каком основании?» «Тебя в местном управлении знают?» «Ну, знают, конечно». Волин смотрел на Варламова иронически. «Какой же ты все-таки тугодума, еще отважный пожарный!» «Слышал...» «Что такое использование служебных полномочий в личных целях?» Статья 285 УК РФ. Ну, слышал. «Так вот и используй».